Заметим только, что царский характер истории Северной России резко сказался в сочинении Московского диака. Записывание современниками важнейших общих или наиболее занимавших их наиболее к ним близких событий не прекращается ни на севере, ни на юге, но составление летописных сборников в старой форме останавливается, и вследствие новых потребностей является сочинение вроде истории о царях или синопсиса. Наверху у великого государя были уже книги Василиологион, персоны ассирийских, перских, греческих, римских царей и великороссийских великих князей и царей. В 1675 году Матвеев приказал построить еще два экземпляра Василиологиона. В посольском же приказе при Матвееве построены были книги Мусы или Седем свободных учений в лицах о сивиллах Хрисмологион, на откровение сна Данилом пророком Навуха Доносору, о четырех монахинях. История о мужественнейших воинских ополчениях ассирийских, перских, еврейских, греческих, римских царях и великороссийских великих князьях и царях. Слагал эти книги и собирал из различных книг посольского приказа Лина греческого языка, переводчик Николай Спафарий, доподящий Петр Долгов. Старанием Матвеева же построена была книга о важнейшем событии для новой династии, об избрании на царство Михаила Федоровича. В 1650 году вызваны были в Москву два киевских ученых-монаха, известные нам Епифаний Славенецкий и Арсений Сатановский, для перевода с Библии греческой на славянскую речь. И для ритерского учения дано им жалование подденного корму по четыре алтына, питья с дворца по две чарки вина, по две кружки меду, по две кружки пива. В предисловии к Евангелию, переведенному славянецким, говорится, по кончине патриарха Петерима царь указал, а собор благословил переводить Библию всю иеромонаху Епифанию Славенецкому. Назирать же дело и трудящихся снабдевати указал государь Павлу, митрополиту, царскому. Епифаний выбрал себе в помощники Сергия, бывшего егумена Путивльского, Молчинского монастыря, Ефимия, монаха чудового монастыря, Никифора, Иерея, справщика книг, Моисея и на Чудового монастыря, Михаила Родостамова и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Симеону же, полоскому, не изволили отец Епифаний уделась его быти. Того ради, зная Аще и учен Бе, по-латински точию, греческие же ниже малейше чего-либо знаше. Павел, митрополит, в дому своем, сущим вне града Москвы, именуемом Крутице, на горах высоких и крутых над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвном, приличном делу сему. Храмины приличные, садела и вертоград разных видов древ и цветов, и зелий всяких насади и источник ископа, теще сладководный». «За утешение и оградую огради Якоин некий рай». Епифаний мог перевести только Новый Завет, потому что умер в 1676 году. Но старцы не могли ограничиться переводом Библии и риторским учением.